Так же, как и снаружи, внутри я обнаружила несколько небольших групп учеников, всего человек 10, которые выходили подышать или возвращались в класс. Я понимала, что могла бы спросить дорогу у них, но мне не хотелось беспокоить тех, кто сознательно избегал общения. Мужчины и женщины в форме, стоящие на пересечениях коридоров? Можно спросить их, но и в этом не было нужды. На стене были вывешены указатели. Надпись на стене состояла всего из одного предложения Без знаков препинания с большой черной стрелкой, указывающей направление. «Новые ученики, зайдите в приёмную». Опечатка разрушила последние надежды на то, что я найду здесь хоть какое-то подобие порядка. Я заметила еще несколько листов с объявлениями. Мое внимание привлекли не заголовки или содержание, а карикатуры, нарисованная маркером на стене рядом. Каждый лист был озаглавлен «Знай, где ты». А рядом с карикатурой была информация про Рэйчел, Грубый набросок собаки был изображён вгрызающемся в уголок листа, а облачко с текстом над её улыбающейся головой гласило «Ты ни хрена не знаешь». Кажется, это был кто-то из фанатов Рэйчел. Я направилась в сторону приёмной, чувствуя абсурдность происходящего. Всё было нереально. Коридоры с блестящими полами, отполированными сотнями ног. Старые шкафчики и доски объявлений, раскрашенные в яркие цвета. Все это нисколько не сочеталось с настороженными, напряжёнными... Готовыми в любой момент вмешаться охранниками и вооруженными подростками, бродившими по двору. Странно было понимать свою роль во всем происходящем. Подростки и школа вообще всегда ощущали влияние местных банд. Это чувствовалось в мелочах. Бандитскую символику царапали на стенах. Объявления сообщали азиатским ученикам о том, что делать, если АПП попытается завербовать их или отнять деньги. Всегда были проблемные дети, которые носили определенные цвета и символы, обозначающие их принадлежность. Если подростки надевали желтое, это что-то означало. Так же, как тогда, когда взрослые набивали себе татуировки с изображением шаров восьмерок. Я понимала, что Аркадию тщательно отмыли, и что пока люди хоть немного не освоятся, порядка не будет. Но даже с учетом всего этого, странно было осознавать, что вокруг не было никаких признаков банд. Пожалуй, впервые с тех пор, как мне исполнилось 11. Не осталось никаких группировок, кроме нашей. Мрак, сплетница, сука, регент, чертенок, кукла и я были неясными, пугающими силами, с которыми люди предпочитали не связываться. Несмотря на то, что мы не были такими отморозками, как некоторые до нас, люди все еще воспринимали нас как что-то, о чем надо предупреждать других. Я наблюдала за людьми, которые работали на меня, следила за ними через насекомых. Я читала про себя на паралюдях онлайн и в новостях, и все же старшую школу зачастую называли уменьшенной копией остального мира. В этом было что-то удивительное. Находиться в центре трехмерной модели остального мира и в привычной обстановке наблюдать конкретные последствия наших действий. Когда я прошла мимо, четверо подростков, сидящих вдоль стены, проводили меня взглядом. Мне пришлось приложить усилия, чтобы успокоиться и понять, нет никакой связи между моими мыслями и тем, что они смотрели на меня. Это напомнило мне, что где-то здесь были стражи, и они, возможно, видели моё лицо. Не совсем моё. но они вполне могли встречаться с моим изуродованным злым клоном. Снова ощущение нереальности. Странно, но именно в школе я сильнее всего чувствовал себя Тейлор. Именно в школе я осознавала нелепость кейповских заморочек. Подростки все еще смотрели. Я сдержанно кивнула и получила такой же кивок в ответ. Я ускорила шаг, направляясь к приемной. Хотелось поскорее исчезнуть. В приемной оказалось довольно людно, и вскоре мне стало понятна причина — здесь были кейпы. Я не сразу вспомнила их имена. и Суховей. «Так, внимание!» Женщина за стойкой повысила голос, чтобы ее услышали за общим шумом. В ней чувствовалось больше властности, чем можно было ждать от простой секретарши. «Выстраивайтесь в очередь. Если вы пришли только чтобы поглазеть на супергероев, то можете сделать это позже. Они будут здесь всю неделю». Никто, конечно же, не послушал. Но секретари не были способны помочь, поскольку принимали заявления, и отвечали на вопросы тех, кто был впереди других. Это лишь увеличивало толкотню. Я двинулась к дальнему концу комнаты, в надежде протиснуться через середину толпы. Я глянула на часы, десять сорок, у меня еще есть, наверное, минут двадцать, прежде чем позвонит отец. Вернуться вовремя будет непросто, даже если мне повезет. и в нужный момент подвернется автобус. Я могла бы перенести встречу на более позднее время, но мне очень этого не хотелось. «Пожалуйста!» — заговорил Адамант хорошо поставленным голосом. «Делайте, как говорит директор Хауэл, и выстраивайтесь в очередь!» Это подействовало хоть и на все сто. Посетители зашевелились и начали появляться неровные ряды. Я никогда не любил чувства сдавленности, вскопи щитил. Это напоминало о тех неприятных ситуациях, когда на мне сидела верхом ампутация, или когда меня затягивало в пучину огромной чудовищной груды плоти. Неуютное ощущение... А когда мне было неуютно, я инстинктивно обращалась к насекомым. Еще одна причина не возвращаться в школу. Сколько времени пройдет, прежде чем моя сила выкинет что-нибудь на автопилоте и привлечет внимание окружающих? Стоя в очереди, я хорошо рассмотрела Адаманта и Суховея. Адамант, как я и ожидал, носил металлический костюм, представлявший собой набор металлических полос и пластин, свободно связанных цепочками и натянутых поверх черного комбинезона. Если я правильно помню... Он бился в бою с Левиафаном, состоял в команде легенды в Нью-Йорке, теперь уже в бывшей команде «Легенда» ушел. Костюм суховеев, в противоположность броне адаманта, состоял из ткани. У него было что-то вроде балахона, типа таких, какие носят кочевники пустынных племен. Костюм был идеально белого цвета с вышитым на нем утонченным узором. Маска была скорее атрибутом стихии, чем выражением какой-либо идеи. Сплошная белая поверхность с голубыми стеклами на месте глаз. Без отверстий для рта или носа. Обращали на себя внимание струи пары, истекавшие из складок его перевязанных рук и из-под краев маски. Влага кружилась вокруг него бледным вихрем, напоминая дыхание на зимнем морозе. Почти полная противоположность мрака. Что касается их сил, я знала, что доманд боец ближнего боя, но его способности были мне неизвестны. О силе Суховея я знала только потому, что наткнулась где-то в сети на выложенное пару месяцев назад видео, в котором он жестоко расправился с группой гопарей. Некоторые кей помогли извергать пламя из рук. Суховей, наоборот, с ошеломительной скоростью и жестокостью мог высасывать влагу. Неважно, был ли противник в броне или за силовым полем, Суховей мог в мгновение ока его высушить. Сила подобного рода почти наверняка означала клеймо злодея, однако за его спиной стояла вся мощь пиар протектората. Я мимоходом задумалась, почему эти двое остались на этой работе. В результате последних событий очень многие практически без объяснений покинули протекторат. В том числе и легенда. Значительно серьезнее размышляла о том, как одолеть их, если дело дойдет до драки. Адамант со всей своей броней и висящими цепями просто умолял, чтобы его связали. Суховей же был не так прост. «С черными кудряшками! Ты следующая!» Сказала ближайшая ко мне секретарша. Я прервала свои размышления и подошла к стойке. «Что тебе нужно?» «Я хотела бы поговорить кое с кем». Мы не сообщаем личную информацию. Даже в экстренных случаях, если нужно уведомить ученика о чем-то критическом, можем сделать объявление. Нет, это мне совсем не подходит. Можешь поискать его во время большой перемены. Я нахмурилась. Если у тебя все, то не задерживай очередь. Как мне записаться на занятия? Скажи свое старое расписание. Мы постараемся как можно лучше выбрать часы занятий. Основные уроки проходят в классах. Но для неосновных занятий у нас другая система. Неосновных? Все, кроме математики, естествознания, физкультуры и так далее. Не основные занятия проходят в компьютерных классах. Расписание будет плотное, разные задания на чтение с последующими тестами и работами на компьютере. Будут вопросы у учителя в классах. Вы мне, наверное, не скажете, какие уроки во вторую смену. Она строго на меня посмотрела. Я почувствовала нарастающее давление. Возможно, не самый умный ход, но я хотела найти Грега, разрешить проблему и вернуться к нормальной жизни. В идеале пойти пообедать с отцом. На какие уроки ходил грак? Я смогла припомнить, что он посещал испанский... Господи, как будто прошли годы, а не месяцы. Общество Класс... 10. Обществознание Испанский... Только не английский. Там была Шарлотта, и она бы наверняка выскользнула из класса, чтобы дать мне знать. История и музыка. Закончила я, выбрав два, которые, скорее всего, не проходят в компьютерном классе. Обществознание это не основной предмет, и он будет четвертым уроком. Сейчас у тебя история. Она нажала клавишу, и лист начал распечатываться. И вам не нужны моё имя или документы? Мы не следим за посещениями. На данный момент ходить следует всем. Постараться подготовиться к тестам, которые будут через неделю. По ним мы определим, кто на каком уровне, и уже тогда будем распределять учеников по их успеваемости. Я кивнула. Как хорошо, пока никаких обязательств. Она вручила мне листок. Я взяла его, развернула и вышла из кабинета. Я решила, что первым будет компьютерный класс. Мне не хотелось этого делать, но чтобы найти дорогу, я использовал инсекомах. Крутыш вполне мог собрать что-нибудь для отслеживания их необычной активности, и в этом случае с моей-то удачей я была бы найдена через секунду. В первом классе меня постигла неудача. Когда я вошла в комнату, никто не остановил меня и не заговорил. Только старый учитель молча указал на место, где стояли свободные компьютеры. Я прошла между рядами, рассматривая учеников. Не повезло. Я вышла через запасную дверь в другом конце класса. Двигаясь через второй класс, я увидела Эмму, окружённую компанией других учеников. Она выбелила волосы и заплела их в французскую косу. Одежда была с иголочки новой. Внимание всех присутствующих было направлено на экран компьютера, на котором шло онлайн-видео. Меня не удивило, что она так быстро собрала вокруг себя людей. У неё была определённая притягательность. Наверняка ожидая увидеть учителя, Эмма подняла взгляд и заметила меня, узнала. Ее глаза расширились. Но я уже двигалась дальше. Сейчас мне было не до нее, чтобы случайно не столкнуться с ней еще раз, я отправила в ее сумку муху и вышла из комнаты. Пока я ходила от кабинета к кабинету, прошло еще десять минут. Я понимала, что время уходит, и чувствовала нарастающее беспокойство, которое не имело ничего общего со школой. Он реально задолбал!